Глава 15 «Эля, мне нужна твоя лаборатория». «И тебе доброе утро!» Я откусила круассан с лососем и с наслаждением облизала испачканные в сливочном сыре губы. Сидевший напротив Инар, не отрываясь, смотрел на них. Даже вперед подался. Тем временем бледный, с мешками под глазами Свен, раздраженно посмотрел на меня с экрана и воскликнул. «Да чтоб вы, каэльцы, все провалились! Так ты пустишь меня к себе или нет?» Иннар, словно очнувшись, откинулся на спинку стула и зачем-то полез в свой планшет. Я почувствовала легкое покалывание магии, и силовые нити вокруг дракона засияли, но присматриваться, а тем более спрашивать, что он творит, показалось мне неприличным. Что хочет, то и творит. Это его планшет и его дело. Тем более у меня на связи был кипящий от негодования Свен. Я вздохнула и напомнила. «Свен, у меня карантин. У тебя, кстати, тоже. Ты как себя чувствуешь? Я тебе все эти дни сообщения писала, почему не отвечал?» «В горячке конца отдавал, да?» Свен выругался на Астарском, которого я не знала, но по интонации все поняла. Потом сказал уже спокойнее. «Эля, у меня стоит курсач, нужна твоя помощь». «Я бы от твоей тоже не отказалась. Но как ты ко мне попадешь? Сразу после объявления пандемии всех магов заперли на карантин. Заболевшим запретили покидать дом, а тем, у кого симптомы еще не проявились, разрешили выходить на улицу, но не дальше 100 метров. Мы со Свеном жили в разных концах города. Его планшет тут же подаст сигнал бедствия. «А, мой хозяин сошел с ума и нарушил закон!» Стоит Свену попытаться взять кар. И штрафом мигрант из Астарии точно не отделается. Но Свен отмахнулся. «Легко. Короче, выезжаю». «Погоди, как же...» Но Свен уже отключился. Экран тут же погас и исчез. А я беспомощно посмотрела на Инара. Тот, пролистывая что-то на своем экране, заметил. «Ваш друг тоже хороший артефактор». «Но он идиот! Его сейчас полиция заберет! «Вряд ли, хозяйка. Он поставил на свой планшет заглушку. Очень изящную. Судя по ней, он не покидает своего дома уже пятый день. А еще ни одна из камер его не узнает». «Ну да, ни одна. Хотя он только что взял кар и направляется к вашему дому». Я подавилась остатком круассана. Инар торопливо налил мне воды, проследил, чтобы я все выпила и добавил. «Не волнуйтесь, хозяйка, ваш друг здоров. Я проверила его медбот. Свои анализы он не подделывал». «Как?» «Чёрт возьми, Инар, как ты это делаешь?» Дракон пожал плечами. «Не знаю, само получается». «Шприц, шприц, шприц». В изумлении я потеряла дар речи. «Само, само получается? Почему же тогда драконы не грабят банки и не захватывают правительство? Или это только Инар такой уникальный?» Дракон улыбнулся. «Нет, конечно, хозяйка. Просто серьезную защиту на медбот обычно не ставят. А к городской системе я могу подключиться как кар». Она драконов распознает как обслуживающую технику. Успокойтесь, ваши данные, как и секреты вашего друга, в безопасности». «Ну да», — задумчиво протянула я и взяла второй круассан. «В безопасности, прямо как я сама. Мой дракон не только управляет огнем, он еще и городскую систему играючи обманывает. А я дала ему планшет. Спрашивается, кто из нас двоих идиот?» Инар поймал мой взгляд. Все в порядке, хозяйка». «Да». Ответ дался нелегко, потому что до меня только сейчас, и то наверняка не в полной мере дошло, насколько мой дракон опасен. А еще как легко он может обвести меня вокруг пальца, пусть и с печатью. Наверняка с другими хозяевами он так и делал. Но вот в чем штука. «Я тебе верю». «Как и я вам», — отозвался дракон, потом улыбнулся. «Хотите блинчики с вишней?» «Хочу». Свен примчался взмыленный. еще бы, даже если он свою сумку с инструментами только от к моему дому тащил, все равно удивительно, что сумел ее поднять. Ведь Свен работал с осмием, крупица которого весила добрый десяток килограммов. Свен прикатил его вместе с другими инструментами в специальной сумке-футляре в на колесиках, но без подушки, чтобы заклинания, не дай бог, не смешались. Кое-как впихнул на крыльцо, потом протолкнул в дверь и пропыхтел при виде лестницы. «Только не говори, что второй этаж!» Инар молча вышел из-за моего плеча, подал обомлевшему Свену стакан воды, легко, словно перышко, подхватил сумку и понес ее через холл по лестнице в лабораторию. Мы наблюдали. «Это был дракон», — хрипло произнес Свен, когда Инар скрылся из виду на втором этаже. «Ага». «Дракон... Эля, у тебя дракон!» «Ага, ты пей давай, и лучше присядь». Свен опустился на банкетку и уставился куда-то в пространство ошалелым взглядом. Потом сказал. «Так вот кто тебе перевод делал». «Угу. Слушай, ты точно нормально себя чувствуешь? Ты какой-то бледный». Свен моргнул, залпом выпил воду, поставил бокал на пол и выдохнул. «Я три грёбаных дня не могу доделать свой учебный проект. Ты даже не представляешь, как меня это бесит». Еще как представляю». «Академия закрыта», — продолжал Свен. «А дома где экспериментировать? На кухне?» Я пытался, меня сестры выгнали, сказали, подожгу дом. А где еще? Из всех моих знакомых своя лаборатория есть только у тебя. Слушай, Эля, дракон? Черт это же обалденно! Он у тебя ручной? В смысле, с печатью? В Астарии драконов не стали приручать, как у нас в Каэлии. Их просто убили. И то же самое делали с полукровками, если кто-то из этих бедолаг попадал в плен во время боевых действий. Очень многие драконы, особенно огненные, служили на границе. Моя бабушка сама была боевым магом, она мне рассказывала. «Он нас магией накачает так, что на сотню экспериментов хватит!» Восторженно продолжал Свен. «Удачно я к тебе зашел, Элька!» «Даже не думай. Использовать дракона не дам. Он меня лечил и еще не до конца восстановился». «Да ладно, его силовые линии в полном порядке, я же сам видел». «Эль, не жадничай». «Я же сказала нет. Моя лаборатория в твоем распоряжении. А по поводу дракона закатай губу. И, кстати, его зовут Иннар». Свен поднял брови, Удивленно посмотрел на меня, но больше ничего не сказал. Инар встретил нас на пороге лаборатории. готовый поклясться, все слова Свена он слышал, и сейчас огрел его таким взглядом, что даже мне стало не по себе. «А он точно ручной», — шепнул мне Свен. «Точно», — отозвался Инар. «Вы прекрасно знаете, что диких драконов в Каэле и нет. А еще что у нас прекрасный слух. В отличие от моей хозяйки, у вас по драконоведению за первый курс прекрасные результаты, не так ли?» Свен покраснел. Я взглядом поинтересовалась у Инара, какого черта он несет. Еще бы сразу признался, что взломал чужой планшет. Впрочем, Свен, конечно, решил, что это я не держу язык за зубами, потому что тоже кинул на меня яростный взгляд, потом откашлялся и признался: Я просто сегодня не в форме. Так может, вам не стоит браться за эксперименты, тут же сказал Инар, окидывая Свена оценивающим взглядом. А он немного себе позволяет, покосившись на меня, спросил Свен. Я снова не успела ответить. «Немного. Моя хозяйка не против. И я не мебель. В совершенстве знаю Каэльский и способен с вами говорить сам, господин Барден. Вы что-то хотите мне сказать?» Свен потрясенно смотрел на него. Инар вздохнул. «Я так и думал. Хозяйка, какой кофе предпочитает ваш друг?» Меня пробрал нервный смех. «Он вообще-то тоже не мебель и, короче, способен с тобой говорить». «Мне тоже так сначала показалось», — с достоинством произнес Инар. «Но прямо сейчас, глядя на него, я в этом больше не уверен. Впрочем, людям, в отличие от драконов, принято давать второй шанс. Господин Барден, какой кофе вы предпочитаете? Или другой тонизирующий напиток? Он вам, похоже, необходим». Свен сглотнул. «Кофе черный. «Я сделаю его покрепче», — пообещал Инар. Когда дверь за драконом закрылась, Свен уставился на меня. «Это нормально?» «О, поверь, это еще хорошо», — хихикнула я. Свен уселся на стул, который Инар вчера принес для себя. «Обалдеть! Огненный, ну разумеется! И как ты с ним, в смысле, справляешься?» Я хмыкнула. «Сначала он разнес мне лабораторию, но потом мы вроде поладили». Свен покачал головой, потом подвинул стул к рабочему столу. «Ладно, твое дело. Кстати, у тебя как с курсовой?» Как Инар принес кофе, мы уже не заметили потому что очень увлеченно обсуждали формулы. Помню на языке терпкий привкус фисташкового сиропа и сладковатой кокосовой стружки. Значит, кофе точно был, и я его выпила. Дракон вроде тоже был, потому что на очередное моё «Чёрт возьми, где этот проклятый паяльник» провода кто-то припаял. Еще кто-то подавал листы для черновиков. Мы со Свеном их списывали в невероятных количествах. И все это сопровождалось руганью. Эли, да твою же мать, когда ты выучишь, наконец, принципы Данки? Ну нельзя, нельзя крепить ось сюда, сама посмотри!» «Это ты, идиот, сам их учи! Вот же, нормально магия течет! Кто тебе сказал, что нельзя?» «У тебя сейчас все взорвется! «Да нифига, видишь, видишь, работает!» «Хм, а, понял, это дополнение Паскеля. Помнишь, нам в прошлом месяце рассказывали, ну, что оно работает на серебре? Как то догадалась? Или вспомнила?» «Почувствовала. А, кстати, что у нас дымит?» «Не знаю». «Бам! Бух! Пшш!» «А, так это основа для корпуса!» «Точно! Ничего, что она взрывается?» «Да не!» «Ну ладно! Свен, стой! Ты тут квадрат вывести забыл!» «Да черт бы его побрал!» «Бабах! Свен, угомони свою основу! Она мне думать мешает!» «А ты транзисторы свои угомони! Чего они жужжат?» «В смысле жужжат?» а -а -а, Спасай мои транзисторы!» И так далее. Часа через два Инар попытался до нас достучаться. «Господа маги, обед готов!» Угу. Хозяйка, вы наверняка проголодались, и лекарство пора пить. Ага! Хозяйка, вам нужно отвали! крикнули мы в унисон. И Нар замолчал. Подозреваю, что сработала печать, но тогда меня это не волновало. Мой образец на пару с работой Свена наконец-то стал получаться. Еще через час, когда мы в третий раз чуть не взорвали стол, уверенный Нар тот огонь потушил, только поэтому мы справились так быстро. Свен откинулся на спинку стула и сказал: «Всё». Я сделала так же. Было хорошо. Перед глазами немного плыло, в груди замирала. А вдруг все таки не сработает? Но в целом хорошо, как перед первым свиданием, бабочки в животе, сладкое предвкушение и так далее. Эля, она над чем-то работала? Гиперуменьшитель для сумочек. Чего? Не смейся. Эта штука уменьшит все, что попадет в сумку, и тогда я смогу носить в клатче целую вселенную, представляешь? Свен покосился на свой футляр. И вес уменьшит. Ну да, мы же столько над этой формулой бились. Точно, испытаем? Давай. А может, вы все-таки сначала пообедаете? раздалось из угла. Там на стуле сидел мрачный дракон. Хозяйка, вам вообще-то лекарство давно пора пить, и убраться здесь не помешает. Я молитвенно сложила ладони. Ну, еще пять минуточек. Инар посмотрел на часы и укоризненно покачал головой. Гиперуменьшитель работал. Сначала в пакет с ним мы опустили ножницы, потом исписанную бумагу. Пакет был маленьким, в него еле-еле поместился артефакт, и без магии все это точно бы не влезло. «Уменьшает!» — авторитетно заявил Свен, заглянув в пакет. Я пристроилась рядом и тоже заглянула. «Ага!» Из угла донеслось рычание. Свен вздрогнул, отшатнулся. Я обернулась. «Инар, ты чего?» Дракон скалясь смотрел на Свена. Тот отступил еще на шаг. Только тогда Инар успокоился. «Что это было?» — выдохнула я. Инар не спешил отвечать. «Свен тоже ладно я потрясла пакетом свен а давай твой футляр в него запихнем чего не смей лучше стул стул благополучно исчез в пакете работает завопила я и бросилась к свену обниматься свен меня оттолкнул кинув странный взгляд куда то в сторону я обернулась бледный нар стоял у стены и очень внимательно смотрел на нас от него горько тянуло дымом в глазах сверкал огонь а черные когти на руках или все же лапах опасно удлинились Пауза не затянулась. С визгом Инар, он работает! Я бросилась на дракона. Инар меня отталкивать не стал, только вздрогнул. Напряженно выпрямился и, как будто погас, запах дыма сменился отчетливым ароматом карамели. Ха-ха! <кхых> Раздалось некоторое время спустя за спиной. Кто-то что-то говорил про обед? Чем у вас тут кормят? Я с сожалением, очень уютно было стоять, прижавшись к нему, так тепло, отпустила Инара. А ты свой проект испытать не хочешь? Свен хмыкнул. «Лучше не стоит. Это оружие. Помнишь, как мы теплопроводность вымеряли? Ну вот». «Лазер, что ли?» «Почти. Он по силовым линиям стреляет. Магический лазер». «Так что там насчет обеда? Я голодный, как дра. <coughs> «Я тоже проголодался», — сказал Инар, мягко отодвигая меня и проходя к двери. «Обед давным-давно готов. Идемте, господа маги». Я показала ему язык. «Как скажешь, господин дракон». Свен старался оказаться от Энара подальше, это было очень заметно. И немного забавно. Крупный, мускулистый остарец и худощавый, подтянутый дракон. У них даже весовые категории разные. Но если вспомнить, как легко Энар нёс тяжеленную сумку, Свена можно было понять. Обедать дракон уселся вместе с нами. Надо же, ведь без приглашения. Раньше он только делал вид, что составляет мне компанию. Цедил в воду или нехотя ковырял в тарелке. А тут сам накрыл на троих но в тарелке все равно ковырял, пусть и пытался управляться с вилкой изящно. Увы, соревноваться в этом со Свеном, который был Виконтом, и что-что, а есть красиво умел, даже я бы не стала. А ведь мне когда-то мама специального учителя по этикету наняла. Ммм, какой был красавчик. Одна из первых моих симпатий. Разговор за столом не клеился. Я была вся в мечтах, как запатентую формулу гиперуменьшителя, как создам уже не образец, а работающий артефакт, сделаю его компактным и буду класть в сумочке. Все-все смогу с собой носить. И вот бы еще одну формулу попробовать, которая сделает в уменьшителе пространственные карманы, этокий органайзер, и чтобы вещи по желанию из них вылетали». «Я не ее парень», — сказал вдруг Свен. «Хватит на меня так смотреть». Инар, который и правда все это время сверлил его взглядом, даже не подумал отвернуться. «А?» — опомнилась я. «Что такое?» «Скажи, что я не твой парень, и пусть это зверюга успокоится». «Свен, не груби!» Он вытер губы салфеткой и встал. «Прости, Эля, очень вкусно. Но у меня такое чувство, что следующим вместо кролика зажарят меня. Кстати, ты обалденно готовишь». «Это не я, это Инар». Свен замер. Серьезно? Инар подпер щеку кулаком, беззастенчиво глядя в ответ. Мол, а что? «Никогда не слышал, чтобы огненные готовили. Да еще и так вкусно!» пробормотал Свен. «Я тоже. Кажется, мы мало знаем о драконах. «Угу. Эля, проводишь?» Инар неожиданно решил проявить тактичность и с нами в холл не пошел. «Эля, ты для него не просто хозяйка, ты в курсе?» Понизив голос, хотя смысла в этом не было никакого, учитывая чуткий драконний слух, сказал Свен. Его футляр на колесиках уже стоял у двери. Прозрачным таким намеком. «А кто же еще? «Он тебя ревнует. Чего?» «Эль, если бы я не знал, что ты полный ноль в драконоведении, я бы решил, что тебя это устраивает» наверняка какой нибудь волшебница польстила бы влюбись в нее дракон в конце концов преданную собаку любят в ответ но ты же ни сном ни духом верно свен что за чушь ты несешь он остановился на пороге или это не мое дело но все же ответь дракон целовал твои руки тыльную сторону ладони да что свен закатил глаза потом что то набрал на своем планшете я перекинул тебе статью из учебника за первый курс ознакомься Понятнее не стало, только тревожнее. Мне очень не хотелось верить Свену. Он ведь может ошибаться. Но тревожные звоночки. И рычание, и странное поведение Инара за столом. «Хорошо». Свен кивнул, потом спросил напоследок. «Твои родители в курсе?» Я поморщилась. «Ох уж эти астарцы с их семейной иерархией. Да, отец с Инаром знаком». «И он не против?» «Конечно, нет». Свен покачал головой, словно говоря, «Ох уж эти с их семейным попустительством». Просто будь осторожна.